«Я вчера опрашивал Тараскину», — угрюмо сообщил поливец, отрывисто постукивая пальцами по круглому столику. «Наши оперативники дожидались Артура в фойе. Всю рутинную работу они уже проделали, тело Анны Эдуардовны увезли в морг, и оставалось надеяться, что преступник, задушивший ее, наследил своей ДНК. Завидев нас, Овчинников переслал фотографию бирюзового шарфа, который я видел у нашей жертвы, Мне он не обязан был ее отправлять, и то, что Володя сделал это, было жестом доброй воли с его стороны. «Надо опросить всех, может, кто-то узнает этот шарф?» — Артур спрятал телефон и посмотрел на Антона. «Так что Тараскина сказала тебе?» «Да ничего толком не сказала», — произнес Поливец, просматривая записи в блокноте. «Я вспомнил, у нее был такой зверский насморк, что мне хотелось натянуть маску, хотя я их терпеть не могу, ты знаешь». как эту бабку к работе допустили совсем больную. Дети же на представление приходят. Она могла всех перезаразить. Что Коршин говорит?» Овчинников кашлянул. «Судя по состоянию ткани, она мертвая уже часов пять-шесть. То есть ее убили рано утром? Но хоть не в моем присутствии, это уж совсем нагло было бы. Интересно, что она здесь делала с позаранок? Сегодня же выходной. В понедельник?» — удивился Поливец. «Это же цирк. У них все не как у людей. Они работают в выходные и отдыхают в будни». Антон проворчал. То-то их толпа набежала, когда тело выносили. «Кто именно был?» — встрепенулся Артур. Поливец только растерянно развел руками, но овчинников успокоил. «Я всех снял, по именам не помню, но директор назовет, я надеюсь». Взглянув на экран, я заметил на снимке Лену Шилову. Непривычно бледное безгримо лицо выражало не любопытство, а страдание. За ее спиной возвышались дрессировщики Харитоновы. Денис о чем-то шептался с Маратом Курбашевым. а сбоку от всей толпы притулился Гриша. Я не сразу его узнала без грима и клоунского наряда. Остальных я не запомнила, а ведь кто-то из них мог быть убийцей. Артисту ничего не стоит за пять минут превратиться в женщину, но это мог оказаться и униформист, и другая билетерша. Тараскина была пожилой, совсем не спортивной, и справиться с ней не составило труда. Уже не удивило, что Артур расслышал мою мысль и ответил вслух. Задушить человека не так-то легко, как кажется. Нужна большая физическая сила. Я не вижу на снимке Стасовского. А он приходил, мы с ним даже беседовали. Я тоже заметил, что его нет, — откликнулся Володя. Директор не видел, когда он исчез. Поливец стрепенулся, смылся. Я послал двух полицейских домой, к его матери должны позвонить. Если пустился, в вбегает и снимает многие вопросы. «Саша, займись пока шарфом», — попросил Артур. Пробегись по гримеркам, кабинетам, может, еще не все разошлись. Вид у него был такой, будто он мучительно решал про себя какую-то непосильную задачу. Брови сдвинуты, желваки беспокойно дергаются. Если у него и возникла некая догадка, то с нами он ею не поделился. Я только кивнула и направилась в служебную часть цирка. У меня было ощущение, будто этот гигантский организм, обычно разноцветный и веселый, затаился и следил за каждым моим шагом. Вряд ли стоило бояться кого-то, ведь в цирке сейчас находилась команда логова, и все же мне было как-то не по себе, точно я шагала по серой стекловате, под которой мог скрываться пролом. От того, как я напрягалась, чтобы не свалиться в него, у меня немели ноги, и то и дело проваливалось сердце. Хотелось ухватиться за чью-то руку. Артур сейчас находился ближе, но первой возникла мысль о Никите. Если бы он был рядом, я бы ничего не боялась. Хоть он и не был ходячим бруталом, Все же я ни разу не усомнилась, что мой друг сможет меня защитить. Именно этого мы все ищем в мужчинах, возможности довериться душой и телом, чтобы позволить себе устремить взгляд в небеса и, одновременно взяв его под руку, ступать по извилистой тропинке жизни, на которой могут встретиться и узловатые корни, и ухабы, и металлические штыри, торчащие из земли. Не провалишься, так споткнешься без него. Но если он рядом, ты пройдешь свой путь до конца, не оступившись. или, по крайней мере, не разбившись, в кровь. Только сейчас мне предстояло справиться самой. Остановившись перед первой же дверью в полутемном коридоре, я услышала за ней женские голоса и постучала. Не слишком уверенно, но меня услышали, затихли, честно говоря, мне пришло в голову, затаились. Участие в следственной работе меняет мышление, делает подозрительной. Не то чтобы я подозревала теперь каждого встречного, но и доверять не была готова никому. Особенно после того, как столько раз ошиблась в людях и порой чувствовала себя просто половой тряпкой, о которую вытерли ноги. Только в Никите я не обманулась, разве уже это не говорило? Да какое там, просто вопило о том, что надо держаться за него зубами, если я не желаю опять вляпаться по уши. Дверь в гримёрку приоткрылась, и я увидела в полутьме женскую фигуру, но щель была слишком узкой, чтобы разглядеть лицо, скрытое наполовину. «Чего тебе?» — это прозвучало не слишком приветливо. Голос показался мне молодым, может, поэтому она и обратилась ко мне на «ты», и я подхватила этот тон. «Девочки, я дико извиняюсь, я стажерка в следственном комитете, меня шеф послал обойти всех, кто сейчас в цирке. Выразительная гримаса, куда денешься? Он мне башку снимет, если я облажаюсь». Дверь чуть сдвинулась, и я смогла разглядеть хозяйку гримерки. Спортивная, крепко сбитая, ростом не выше меня. Длинные темные волосы собраны в хвост на макушке, какое у нее амплуа, интересно. «Твой шеф — тот красавчик?» «Он!» — я вздохнула. «Такой душнило на самом деле, это он только с виду, миленький». Она отступила. «Ну, заходи». В комнате пахло кокосом. Люблю этот аромат. Не то чтобы это сразу расположило меня к хозяйке гримерки, но все во мне улыбнулось. Запахи пленяют нас мгновенно, мы даже не сопротивляемся, ведь им на помощь уже тянутся из прошлого разноцветные гирлянды воспоминаний. Моментов, пропитанных именно этим запахом. И если они... «Приятны, то и человек, возродивший легкие от цветы прошлого, становится приятен. У мамы был гель для души с кокосовым ароматом, им пахло в ванной после нее, и почему-то я каждый раз замирала, открывая дверь, словно предчувствовала, что буду вспоминать эти минуты, а не проживать их в будущем снова и снова. Хотя даже тень русалки тогда еще не упала на нашу жизнь». На вертящемся кресле, перед зеркалом, вытянув длинные ноги, сидела еще одна девушка, коротко стриженная блондинка со вздернутым носом и родинкой слева над верхней губой. Она походила на какую-то актрису, только мне не удалось вспомнить на кого. «Привет, стажерка!» — ухмыльнулась она. «Я Любаша, а это Мира». Голос у нее был низкий и какой-то обволакивающий. Я сразу представила длинную вереницу парней, которых он утянул за собой, как звуки дудочки крыс из той сказки. С Любашей мне уже не хотелось выглядеть придурковатой, но пришлось играть принятую роль. «Девочки!» — протянула я, терпеть не могу это обращение. «Гляньте на фотку, вам этот шарфик не знаком? Я открыла в телефоне снимок и вытянула руку, их головы темные и светлые сдвинулись, первая отшатнулась Мира. «А почему ты спрашиваешь?» Левый глаз ее сузился, превратился в черную прорезь, точно она прицеливалась в меня. «Ты его узнала?» «Да, чей он?» «Я без понятия», — отозвалась Любаша и расслабленно сползла по креслу. Ноги у нее были просто невероятные, каждая с меня длиной. Почему природа так щедра только к некоторым? — Давай, колись, — призвала она подругу. — Не твой же? — Не мой, — Мира прикусила губу. Над ее переносицей возникла болезненная складка. — Ленкин! — Да ладно! Она носит такое, — точеный Любашин носик сморщился. — Отстой! — Елена Шиловой уточнила я, — Любаша встрепенулась. — Ага, ее ты уже знаешь. «А ты как думаешь, Лена же напарница Венгра», — не взглянув на нее, напомнила Мира. «Конечно, Следственный комитет первым делом в гимнастов вцепился. Мы-то все решили, что Мишка просто промазал, а вы, значит, сразу криминал унюхали. Теперь, когда тетю Аню задушили, конечно, просто завоняло. Почти лишенные белков темные глаза Мира смотрели на меня так пристально, что я забеспокоилась, не читает ли эта циркачка мысли, может, ее номер в этом и заключается». Я решила, что это не вызовет подозрения, если сразу прояснить ситуацию. «А у вас какой номер?» «Ра», — исправила Любаша. на Мера. Мы не вместе работаем». Не отрывая взгляда, Мира процедила. «Взгляни повнимательнее. Ты представляешь нас вместе на манеже?» «Ну, она женщина-змея, а я акробатка». «Понятно», — ответила я, как говорят всегда, когда сказать нечего. Любашина родинка дернулась кверху. Так что Миша Венгер не был нам конкурентом, убивать его у меня лично мотивы не было, а у тебя, — она обернулась к мире, — ни у кого не было, — отозвалась-то, — Мишку все любили. Походу, не все. Я в эти игры с ним не играла, но Венгар же трахал все, что движется. Склонив голову, Любаша снизу заглянула мне в глаза, точно проверяла. Только что именно, неужели решила, будто в следственном комитете работают ханжи в погонах? У нас девчонки крутые, может, кто и задумал с ним расквитаться, если он по-хамски обошелся. Миша ни с кем хамский не обращался, — оборвала ее Мира. Нацелив в нее указательный палец, Любаша покачала головой. «Вот вам, пожалуйста. У тебя тоже были отношения с погибшим?» Это и так уже стало ясно, но я почувствовала себя обязанной спросить. «Я же сейчас простая девчонка, которая везде сует свой нос». Ее взгляд мгновенно потух и сполз с моего лица. Усевшись в свободное кресло, Мира повернулась к зеркалу, но не подняла глаз. «Давно!» — проронила она не сразу. Я изобразил недоумение. Как это давно, он же только год назад в цирк пришел после училища. Вот тогда много воды утекло. А болеть не перестала, отметила я. У Артура была воскресная программа моих выступлений. Нужно было проверить, успела бы Мира оказаться в зрительном зале и оттуда расправиться с тем, кто так ее ранил. То ли в этот момент я выпала из роли, а Любаша не спускала с меня глаз, то ли она с самого начала водила меня за нос, но тут я услышала. "Кончай, дурочкой прикидываться стажерка. Ты ж не просто так сюда зарулила. Если у тебя что-то есть, на миру выкладывай. Мы, девушки, честные, любим играть в открытую. Ну, почти честные, — она вызывающе хмыкнула. Я села на свободный стул, хотя никто мне этого не предлагал. Наверняка они вздохнули бы свободно, если бы я немедленно убралась из гримерки и вообще из цирка. Но рассчитывать на это им не приходилось, и обе смотрели на меня со смирением, которого я не подозревала ни в одной из них еще минуту назад». Оглянувшись на дверь, я понизил голос, чтобы создать иллюзию полной откровенности. У нас сразу появилась версия, что его убила женщина. Еще до того, как Тараскина была задушена женским шарфиком, его и мужчина мог взять. Любаша подалась вперед, ей явно интересно было поучаствовать в расследовании, хотя бы иллюзорно. «У Ленки легко мог взять Гена Стасовский», — прошептала она, — «и глаза ее так и загорелись», — «или Марат». «Тебе же сказали, женщина под подозрением», — охладила ее Мира. «У гимнастов в номере одна женщина, сама Шилова, но между ними метра три было», — прикинула Любаша. «Как она могла толкнуть Мишку или что?» Я покачала головой, никто его не толкал. Предполагаемая убийца находилась среди зрителей, большего я не могу сказать. Ни хрена себе!» «Как?» — они обе впились в меня взглядами и в этот миг стали даже похожи, хотя между ними не было ничего общего, по крайней мере, внешне. но сейчас их собранные лица, чуть вытянувшиеся вперед, точно они обнюхивали меня, внезапно напомнили мне прекрасные морды моих собак, когда те, сидя со своей сворой на ковре, постеленном специально для них, пытаются понять, о чем я рассуждаю вслух. У отца старомодных ковров не было. Никита притащил этот из квартиры деда перед тем, как выехать из нее. — Никита, надо же узнать, как он там, не забыть бы опять. Я начала слегка форсировать. Может, кто-то все же ненавидел Мишу Венгра до того, чтобы желать ему смерти? Вы точно знаете, все ведь на ваших глазах происходит. Вспомните, пожалуйста, кого он мог обидеть так, что ему не... Меня внезапно перебила Мира. Любаша подскочила в кресле. Эй, ты что несешь? Но я не убивала его. Наш номер в программе следующий можешь проверить. Мы с ребятами уже стояли за Фаргангом, когда он... Я вопросительно взглянула на Любашу. Фарганг — это... Занавес. У выхода на арену отозвалась она машинально, не сводя глаз с подруги. У Миры мелко подергивалось все лицо. «Все равно они разнюхают. Мы с Мишей встречались. Ну, это я уже говорила». Она умолкла и опустила веки темные и тяжелые, хотя остальные черты ее лица были тонкими и изящными, как и все тело. Пришлось подтолкнуть, чтобы Мира не погрузилась в воспоминания надолго. Но было что-то еще. Ресницы взлетели, она уставилась на меня, с таким изумлением точно я раскрыла древнюю тайну их рода. «Откуда ты знаешь?» Я промолчала, только мягко кивнула ей, призывая довериться мне и произнести вслух то, что не давало ей покоя. «Скажи ей», — проговорила Любаша еле слышно, — «я сделала от него аборт». Эту фразу произносила почти каждая женщина, и не всем она давалась с трудом, но Мире было по-настоящему больно, у нее даже голос сорвался на последнем слове. «Он знал?» — Любаша метнула в меня гневный взгляд. «Конечно, этот ублюдок все знал. Только ему плевать было. Не только на миру, вообще на всех. Он же мажор хренов. Они всех нас забыдло держат, пользуют, как хотят, а потом и срать рядом не сядут. Хороший мальчик, как же!» «Ты тоже его ненавидела?» — спросила я напрямик. «Но ее это не смутило. Много чести. Я таких, как он, на дух не переношу, это так. Но ненавидеть?» Не заслужил этого говнюк, чтобы я на него свою ненависть тратила. Как-то слишком горячо Любаша говорила об этом, словно была обижена невниманием Венгра. Я должна была спросить, а к тебе он тоже подкатывал? Я почти уверена была, что она скажет нет, но Любаша презрительно изогнула верхнюю губу с манкой родинкой. А то, Мира знает, это было уже после того, как... Хватит, оборвала ее Мира. Не убивали мы Венгра, у меня алиби, а у Любаши мотива нет. «Месть за подругу», — предположила я, и они переглянулись. Любаша виновата протянула. «Прости, что это не пришло мне в голову. Мне пришлось отвлечь ее на себя. А где ты находилась во время выступления гимнастов?» Ее мягкие губы расползлись. «Э, стажерка, не там копаешь!» «Но я была здесь, если что. И тебя никто не видел?» «Видел, и трогал, и облизывал. Тебе интересно, кто?» «А то как же!» Скинув руку кошачьим жестом, она издала утробный рык. «Наш самый крутой мужик, конечно, наш бесстрашный укротитель. Денис Харитонов!» Я мгновенно представила их вместе, эталонно красивая пара. «А!» — вырвалась у нее. Мира, наконец, улыбнулась. «У Любаши уже третий год тянется роман с Виталием Сергеевичем Харитоновым. Он женат?» — предположила я. Любаша высунула острый розовый язычок. «Был. Денис же не сам родил. Его бывшая, кстати, нормальная тетка, скажи». Мира спокойно кивнула, подтверждая, Елизавета у нас распространителем билетов работает». «В смысле, Елизавета, а по отчеству?» Они переглянулись, и Любаша хмыкнула. «Ах, хрен ее знает! Все просто Лизаветой зовут. Веришь, нет, они с Виталием прям друзья-друзья, хотя развелись сто лет назад. А может, как раз поэтому. А развелись почему? А я спрашивала. Дело прошлое, меня это никак не касается. Так Виталий Сергеевич из-за нее...» Любашин смешок прервал меня. «Думаешь, жениться на мне не хочет? Старый черт! Как же!» «Это она замуж не торопится, опять встряла Мира. Олигарха ждет!» «А чего ж ты венгры не прибрала к рукам, удивилась я. Мира, прости, но он же как раз олигарх. Ну, во-первых, не он, а его папаша, а во-вторых, Мишка — блудный сын. И не факт, что ему хоть крошка обломилась бы от папиных миллионов. Он же был изгнан из семьи, вы же в курсе, надеюсь? «Мы уже встречались с его сестрой и братом», — заверила я. Ну вот. А с таким говном, как он, связываться без малейшей гарантии? Прости, подруга, но это себя не уважать. Мира задумчиво водила пуховкой по смуглой шее. Он мог быть очень хорошим, нежным. Бе, -я -я -я -я -я -я", Любаша изобразила приступ тошноты. Даже слышать не хочу. По мне так лучше с пропахшим тиграми Харитоновым пошалить, чем с Венгром. Конечно, он милаш и все такое, но нет, спасибо. От разочарования меня тоже начало мутить. У этих девушек было алиби, у старшего Харитонова тоже. И акробатов можно исключить, они готовились к выходу на манеж, их наверняка видели униформисты и шпрягшталмейстер. Круг сужался. Мне опять предстояло встретиться с Леной Шиловой.